Глава двадцать Грузовик, на котором ехал Наката, прибыл в Кобе в шестом часу утра. Уже рассвело, но попытка разгрузиться оказалась неудачной. Склад был еще закрыт. Они остановились на широкой улице недалеко от порта и решили подремать. Парень завалился на спальном месте, устроенном за сиденьем водителя, и жизнерадостно захрапел. От его храпа Наката то и дело просыпался, но тут же снова погружался в сладкий сон. Бессонница относилась к числу тех явлений, с которыми он знаком не был. Парень проснулся ближе к восьми, зевая во весь рот. — Да что, дедуля, живот нибудь подвело! — проговорил он, глядя в зеркало заднего вида и обрабатывая отросшую щетину электробритвой. Да, Наката немного проголодался. — Тогда давай где-нибудь заправимся. Почти всю дорогу от Фудзикавы до КБ Наката спал. Парень вел машину, почти не раскрывая рта и слушая ночное радио. Иногда напевал в такт. Все мелодии были на Накате незнакомы. Песни вроде на японском, но о чем в них речь он почти не понимал. Лишь иногда улавливал отдельные обрывки слов. Наката достал из сумки шоколад и нигири, которые ему накануне дали в Синзоку девушке, девушки, и поделился с парнем. Всю дорогу парень курил одну сигарету за другой. Как он говорил, чтобы не задремать за рулем — И когда они доехали до Кобе, одежда Накаты насквозь пропиталась табачным дымом. Не выпуская из рук сумки и зонтика, Наката выбрался из кабины. — Чего ты эту тяжесть за собой таскаешь? Оставь в машине. Столовка тут рядом. Поедим и назад. — Все правильно. Только Накате без вещей как-то беспокойно. — Ну ты даешь! Парень сощурился. — А как хочешь. Не мне ж таскать. — Спасибо. — Меня Хасина зовут? так же, как тренера Тюнити Dragons, хотя мы с ним не родня. — Очень приятно, Хасина-сан, Наката. — Ну, это я уж понял, — сказал Хасина. Хасина, похоже, знал этот район очень хорошо и размашисто зашагал вперед. Наката, подпрыгивая, двинулся за ним. Парочка заглянула в маленькую забегаловку где-то на задворках. Там собирались водители грузовиков и портовые рабочие. Галстуков в этой компании никто не носил. Посетители сосредоточенно и молча поглощали еду, будто заправлялись топливом. Звенела посуда, слышались голоса обслуги, принимавшие заказы. Кто-то вещал в программе новостей NHK. Парень кнул пальцем висевшее на стенке меню. — Дедуля, выбирай, что нравится. Здесь дешево и вкусно. — Хорошо, — промолвил накат и уставился в меню, но тут же вспомнил, что читать не умеет. — Извините, Хасина-сан, но у Накаты голова не в порядке. Он читать не умеет. — Да ну! — изумился Хасина. — Читать не умеешь? — Таких теперь поискать. Ну ладно, я буду жареную рыбу с яичницей. Может, и тебе? — Очень хорошо. Наката и жареную рыбу и яичницу любит. Ну и порешили. Наката еще угря любит. Да ну! — И я тоже. Хотя с утра угрем ни к чему наедаться. «Да-да. К тому же Наката вчера вечером ел угря. Его Хагита сан угощал». И «Вот и слава богу», — заявил парень. «Нам жареную рыбу и яичницу. По две порции. И большую плошку риса», — крикнул он поварам. «Комплекс жареной рыбы и яичница два раза. Рис одна большая», — прорали в ответ. «А как же ты неграмотный-то? Неудобно ведь», — поинтересовался парень у Накаты. «Да». Когда читать не умеешь, бывает, трудно приходится. В Накана-то еще ничего, если оттуда не уезжать. А если уехать, как сейчас, то Накате очень трудно становится. Да уж. Кабе от Накана далековато. А еще Наката север-юг не понимает. Только знает право и лево. Так что легко заблудиться, а билет не купишь. М -м -м. Но досюда ты как-то умудрился добраться. Да-да. На Кате разные люди очень помогали. И вы тоже, Хасина-сан. Спасибо вам большое. Э -э -э -э -э, ну что, не что ни говоря, а без грамоты далеко не уедешь. — Вот мой дед, он хоть в маразм впал, а читать все-таки умел. — Да, но у Накаты с головой совсем плохо. — У вас что, все такие? — Нет, что вы, один младший брат начальником отдела в этом и Тотю, а другой... Есть такое министерство внешней торговли и промышленности. Он там работает. — Ого! — восхищенно протянул парень. — Ничего себе, интеллигенция! Выходит, один ты, дедуля? Маленько не в себе. — Да. У одного только Накат и несчастный случай имелся. Только у него голова плохо работает. Поэтому Накату предупредили, чтобы он братьям, племянницам и племянникам не мешал и на людях поменьше появлялся. — Это что же? Бояться, как бы ты своим видом Их перед людьми не опозорил. Наката, когда трудно, плохо понимает. Но в Накана Наката дороги знает, не потеряется. Спасибо господину губернатору. И с кошками у Накаты все было нормально. Раз в месяц в парикмахерскую ходил, иногда мог и угрем полакомиться. Но из-за господина Джонни Уокера Наката в Накана больше не живет.